Он шел в сиреневом сумраке от сгущающихся туч. Охотник с охотничьим ножом в каменном фантастическом лесу, где знакома каждая тропка, проулок, тупичок и перекресток, каждый фонарь, подземный лабиринт. Напрасная тревога прожгла над Тверском, и чей-то смех заставил его вздрогнуть возле художественного. Прохожие тени обгоняли, отставали в шуме и шелесте, шин и стертые ступени, проходная, коморка, прохладный диван, оконная стальная решетка. Он лег, закинув руки за голову, и принялся ждать. «Все ли я сделал, что мог?» Отвел удар или нет? Как я могу рассуждать хладнокровно? Хладнокровия не было и в помине, каждый нерв обнажен в напряжении. Как я могу рассуждать, когда в мыльном переулке наступает ночь, в отдалении гремит последний трамвай, между дверьми в тамбуре гаснет свет и ниши для канувших в вечность статуй и фонарей темнее самой тьмы. И старые ступени слегка скрипят под осторожными шагами. Наш особнячок переполнен потусторонними силами. Егор не выдержал, схватил телефонную трубку, набрал номер. — Серафим Ивановна, что там у нас новенького? — Пока все тихо, — отвечала старуха почти шепотом. — Ах да, коммуналка. Может услышать Алена? — Морги в цирке... Рома отправился в свой дом журналистов на поиски Гросса, что ли. Герман Петрович уже в халате читает «Дворянское гнездо». «Спасибо, Серафим Ивановна». Не в кабинете на кушетке, в халате с сигарой, читает «Дворянское гнездо». «Картинка из давно прошедших времен. В ногах дюк Фердинанд». Егор опять заволновался. Черный кот, принадлежность ведьмы, свирепый сторож, разгромленного очага. «Вот он, наверное, знает многое», — сказал психиатр. «Наверное, видел убийцу, да ведь не скажет». Однако дюк Фердинанд сказал, по-своему, как сумел. Заменив слова шипеньем и мурлыканьем, помог мне вспомнить. «А если ошибаюсь?» Ведь ни разу я не признался в своей догадке, даже самому себе. Не уверен? Или догадка эта слишком фантастична и безумна? Отдает мистикой. Июньская ночь. Бедная городская, искаженная электричеством и визгом моторов, прильнула к стеклам, к решетке, дохнула грозовым сквозняком в форточку, грохнула натуральным небесным грохотом на мгновение покрывшим убогие шумы цивилизации. Хорошо. Нет, я не ошибаюсь. Мгновенное озарение. Золотой луч во тьме подтверждается фактами, бесценными свидетельствами истины. Алая лента. Запах лаванды. На склянке с духами только отпечатки пальцев сони. Мы все были в шоке. И страх. Черный крест в плаще Антона, если верить ему до конца, почему же он не признался, что нашел крест в кармане собственных брюк и перепрятал в плащ невидимое неслышимое присутствие. В глубине мелькнуло, пролетело что-то голубое, не оставив заметим абсолютно никаких следов одежда для бедных. Психиатр не верит в бедных, это очень важно, и это позволяет взглянуть на убийство под другим углом, открытый для проветривания квартиры после ремонта балкон в шелестящей тополиной листве. Кажется, в руках у меня все доказательства. Нет, не доказательства. Не настоящие полноценные улики, а всего лишь мои догадки. Вот почему я не могу его изобличить». Моя версия состоит из отдельных клочков, ниточек в слипшемся клубке, не связанных единой сквозной идеей, мотивом преступления. Двуликость ады, раздвоение, двойник, подмена, ангел-ведьма. Неручив, я до сих пор не представляю, даже из-за чего их могли убить. Из-за черного креста. Не из-за серебра и жемчуга, имеющих определенную денежную стоимость, то есть не из-за денег. Гроз прав, кража, мотив ульгарный, в нем отсутствует тот психологический элемент. Загадка, феномен, которые делают преступление произведением искусства, в своем, конечно, дьявольском роде. Пропадет крест, быть беде. Небрежно повторяла ада, входя в роль обольстительной гадалки. Кто-то услышал и исполнил, отомстил. За что? Орел. Тут у меня слишком мало данных, разве что фраза морга. Да, я постоянен в своих чувствах и незабываемое ощущение, что я приближаюсь к пределу, за которым зло. Было сказано слово о прощении врагам своим, но мы живем по куда более древнему инстинкту, око за око, зуб за зуб. Разве сам я не почувствовал мстительное торжество, правда, сразу перешедшее в тоску и ужас, и все-таки торжество? Несчастный вурдалак, убивший топором мою Соню, наш запутавшийся, загнанный игрок, старый друг, расстрелян разве я не прихватил с собой охотничий нож на да всякий случай? Невыносимо смертный древний грозовой мир бушевал за решеткой, окружая сторожевую коморку, сторож на страже закона, молниеносными просверками, грохотом и погружением в ночь. Молния, удар, ночь. Я соврал им, что все знаю направил на себя потусторонние силы. Текут ночные минуты. Возможно, кто-то, условная кличка другой, тут, неподалеку от дворца правосудия, и стоит ему постучаться в окно, как я рвану навстречу, но он не решится. Меня охраняет мой ангел, я охраняю ангела, Мы охраняем друг друга. Вот почему, несмотря на то страшное, нечаянный удар, что меня ждет впереди, я ощутил вдруг блеск жизни. Итак, продолжим продвижение к истине. Герман Петрович набросал психологический портрет своей, как он удачно пошутил пациентки, верящей в чудеса и проклятия. Морг в свою очередь тоже пошутил: женский почерк, женский антураж, духи и лента. Однако мне был подброшен еще один, как говорят в судебной практике, вещь-док, что я постоянно упускаю из виду, не представляя, куда, в какой разряд элементов его поместить: дамская лаковая сумочка. — отечественный ширпотреб, который никто в особнячке не принял за свое. А между тем эта сумка висела на крюке в нише, где в момент убийства или сразу после него кто-то прятался. Сумка пустая. В такой обычно держат зеркальце, духи. Нет, лаванды не пахло. Косметику. Документы. Документы. «Надо сосредоточиться. Сделать усилие. Без толку. Я даже не знаю имени того ребенка. Если сумка была украдена с места преступления, неправдоподобно. Совершенно неправдоподобно. Какое же хладнокровие надо иметь, чтобы в такую минуту возле мертвых, остывающих тел рассчитывать на какие-то документы, Однако сумочка демонстративно пустая. Не надеждами. Зачем красть, зачем сбегать и прятаться, допустить казнь Антона, обвинить в убийстве меня? Зачем? Есть единственное объяснение. Видение безнадежно желтых стен и женщины в белом, медленно бредущей по двору. И все-таки мне была подброшена пустая дамская сумочка. Упорствовал Егор, цепляясь за материальную реальность. Вещь док. Как же мне дожить до письма Петра Васильевича? Или рвануть в орел? Нет, другой живет в мыльном переулке и, вероятно, готовится к новому убийству. Кстати, о вещественных доказательствах. Они были украдены. Еще один непонятный ход. А почему, собственно, непонятный? Я обвинил циркачку, но куда логичнее проделать это другому — убрать чудом доставшиеся мне улики. Хотя для настоящего следствия, если б начался пересмотр дела, эти знаки мало что значат для меня, только для меня. Да разве я веду следствие? Какое же это следствие? Майор Пронин надо мной посмеялся бы. Ожидание. Движение жизни. Истории любви. Год назад, там, в прихожей, я умер вместе с тобой. Ну, я ходил на службу, лежал на диванах, казенным и домашним, пробовал запить, не берет и так далее. Душа умерла. Оказалось, нет. На кладбище, вот ведь парадокс, жизнь вернулась, подарила мне вещественные доказательства, я ожил. Известная истина, основа любви и духовное единение, да-да, любовь не кончается со смертью, с биологическим распадом плоти, и все же это не вся истина. Убеждая себя, что любовь моя чиста и духовна, я окорчился от одной мысли. Я носился с этой мыслью, покуда не посмел высказать ее вслух. С кем из вас моя невеста провела свою последнюю ночь? Вот она, главная тайна, в которой, однако, я боюсь признаться даже себе. Три часа ночи. Гроза отбушевала и успокоилась. В ровном гуле, прозрачном падении струй за окном. Скоро рассвет. Молюсь и надеюсь, что в мыльном переулке все по-прежнему. Граждане спят. Нет, одному, конечно, не до сна. И пора повернуться лицом к проклятой реальности и прямо ответить на прямо поставленный вопрос, что мне с ним делать. Я найду его, — похвастался я однажды, — и не буду связываться с так называемым правосудием, своими собственными руками. Я не сумел тогда окончить, не умею и теперь ответить на удар. Да. Поддаться инстинкту око за око, зуб за зуб. Нет. И все же не честнее ли, не мужественнее ли, совершить мгновенный суд самому, чем отдавать несчастного оборотня в руки правосудия на куда более медленную казнь. Господи, что за смертный мир! В котором кроткий зов Серафима Ивановны убийством на убийство отвечать нельзя. Не вы дали, не вам и отнимать, заглушается криками из зала «Смерть! Смерть! Убийцы!» вечная тоска человека, вернуться назад, детство, отрочество, юность, туда, в бессрочные каникулы, где серебряные стрелы в небесной лазури, где убитый голубь падаль с оторванной головой. Сегодня я прощаюсь с детством, навсегда, поздновато, конечно. Но лучше поздно, чем никогда не пройти мне по парадной лестнице и по черной, по зеленому дворику и милейшему мыльному переулку, с легким сердцем вспоминая шпионов и сыщиков, голубиный гон, купание в серебряном бару особнячок очень, кстати, идет на слом вместе с потусторонними силами. ну серебряный бор, возможно, пока и не вырубит, оно и надо бы для грядущих пятилеток. да куда девать иностранцев? там по дачам они плотно сгруппированы и легко поддаются наблюдению. взрослые игра в шпионов и сыщиков. однако Егор задумался. какое-то подсознательное ощущение Возникло у меня, когда я вспомнил, да, украденные из стола ленты и сумочка, я обвинил циркачку, они с Аленой ездили в Серебряный Бор в день убийства. Я хожу вокруг да около. Боюсь, да, боюсь назвать вещи, события и лица своими именами. Итак, я пройду вокруг да около. Вокруг прудов с утинами, стайками и разноцветными лодками заблужусь в трех соснах, выйду на безлюдную тропку, найду поляну. Я бы нашел поляну между соснами, поросшую кустарником, дурацкий гроз его дурацкими аналогиями, и все же. Что бы я сделал, живя в центре столицы, в каменном лесу, где из-за многолюдия нельзя приткнуться для совершения дела необычного, кровь? Все в крови, и где по пятам, возможно, идет охота. Я бы нашел настоящий лес. Утро встало прохладное и пасмурное. Вверху столб творения разодранных в клочья туч, на земле невыспавшихся чиновников и секретарш. Егор шел по площади, где борцы с царизмом взмывали мощные кулаки к взметенным небесам, вошел в стеклянный вестибюль, потолкался, оттягивая неизбежное по коридорам. Евгений Гроз, как в прошлый раз, стоял задумчиво с дымящимся окурком. — Доброе утро, Евгений Ильич, вы меня узнаете? — Георгий Николаевич Елизаров, сторож-диссидент. — Ну как, нашли убийцу? — Нашел. Гроз заволновался и прикурил от новую сигарету. — Сдали в органы? — Нет. — У меня улик нет, только подозрения. — Детский лепет, — отрезал специальный корреспондент. — Дело закрыто. — Понятно. — И заводить новую волынку возьмутся только в случае чистосердечнейшего признания преступника. И то, если чистосердечие будет подкреплено железными уликами и вещественными доказательствами. Кто убил-то? Тот, кто приходил к вам за сведениями. Так тянет материал на роман, Евгений Ильич. Ну, разочарованно протянул Гросса, а я было вправду поверил, что вы, Георгий Победоносный, так сказать, рыцарь бедный, мстящий за свою невесту. Она была не моей невесты. Гросс отличался сообразительностью и с готовностью подхватил. — Понимаю, понимаю, показания экспертизы, но я думал она с вами не со мной. — -а, а вы полагаете, с тем, кто приходил ко мне, стал быть, по-вашему, мотив убийства — любовь? — Наверное. — Адская любовь. — Сильно сказано. — «Почему же вы не называете имя того, кто приходил за сведениями? Или хотите взять меня на понт? У меня есть сомнения», — признался Егор. «Ну, сотые, тысячные какие-то доли, а все-таки есть. Мне кажется, если я назову, произнесу вслух, и эти доли улетучатся». «Произносите хоть сто раз, ничего не изменится. Потому что вы ошибаетесь». Элементарно, так сказать, арифметически, психоз на почве ревности. Ну, валяйте я подтвержу. Ведь вы за этим пришли, за этим. Вы уже подтвердили. Они поглядели друг другу в глаза, сквозь голубой летучий дымок, сомнения улетучивались. — Нет, — воскликнул Гроз. да, — сказал Егор упрямо и пошел прочь по коридору между дверьми, за которыми в словах, в словах, в словах формировался сегодняшний газетный миф. Надо было спешить. Куда? Он сошел с трамвая наискосок через мостовую, дворовый туннель с мусоркой, перешел на противоположный тротуар, миновал два квартала. Приторный парфюмерный аромат проник в ноздри. Даже свежий душок крови не смог заглушить то предсмертное благоухание. «Подошел к прилавку», — сказал рассеянно. «А французская лаванда продается?» «Ты что, пьяный?» — зашипела Алена. Пышная фея в розовом, бесчисленные Алены отражались в зеркалах. Напугал до смерти. «Черт бы тебя взял! Прости! Что надо? Расскажи...» — Чем вы с циркачкой занимались в день убийства? — Тише ты! За соседним прилавком оживились, переглянулись еще две феи. Чем мы занимались? Ничем. — А Серебряный Бор? — Откуда тебе? — Ромка, что ли, донес? — Рома, вот трепло. — Чего ты злеешься? — А то, что из него веревки можно видеть, как ребенок, честное слово? — Тебе это должно нравиться. — Это почему? — Прибрала молодца к рукам и еще спрашиваешь. Алёна слегка улыбнулась, смягчаясь. — Всё равно он не должен был рассказывать про серебряный бор. — И вообще, что ты ко мне пристал, если тебе всё известно? — Может, выйдем, покурим? — Зой, постоишь за меня? Я сейчас. Одна из фей кивнула, подмигнув шаловливо. Они вышли через подсобку во дворик с нагромождением коробок и ящиков, закурили. Алёна заявила в полголоса, но вызывающе. — Любовью занимались вот чем. Подробности интересуют? А Марина? Не знаю, она сбежала. Как вы вообще туда попали? На троллейбусе? Почему вы поехали в Серебряный бор? спросил Егор раздельно. Неужели это так срочно, что ты прибежал как угорелый? Срочно. Вспомни крик в парадном. Она умерила агрессивность и принялась рассказывать. Мертвых увезли Дома было страшно одной. Я всегда считал тебя смелой девочкой. Сама удивляюсь. Я покойников ведь не боюсь, но страшно. В общем, я сидела на лавке во дворе. Тут Марина появляется. Она помолчала многозначительно. В голубых джинсах и рубашке, между прочим. Откуда появляется? С черного хода. — Только что из цирка вернулась, — говорит, — морг невыносим, орёт, трясётся над каким-то узелком. — Должно быть с окровавленной одеждой, — вставил Егор. — Ну, я её просветила, она перепугалась, нервы, и мы решили смыться. Сходили, переоделись. Я ещё, кстати, Германа Петровича встретила, сумку с вещами волок. Ну, думаю, вдовец занимает свою жилплощадь, торопится. А как кот выл, слышал? Нет, я по улицам ходил. Этот ведьмин кот все понимает. Под кровать Ада Алексеевна забился, еле достали. Ладно. Почему-то мы двинулись в Серебряный Бор. Алена пожала плечами. С утра как-то в голове застрял, Знаешь, Соня любила, мы с ней... Любила? Переспросил Егор. Да, там есть... Полянка одна, поросшая кустами, и сосны на глиняном бугорке. Если по тропинке к лодочной станции идти, стоит избушка на курьих ножках детская, свернуть на тропинку, вот там. Ну, мы туда не пошли, конечно, да. Выходим, из троллейбуса Рома впереди идет. Я кликнула, не слышит. Ну, мы у лодочной станции расположились, тоска, неуютно, солнце палит. А Сони уже нет, я говорю, пойти, что ли, Ромку поискать? Я еще на помолвке заметил твои маневры. Не твое дело. Почти сразу нашла. Прям неподалеку от нашей избушки. Сидит бедный и решает проблему. Как ты думаешь, какую? Убийца Антоша или нет? То есть, правильно ли он у него дверь в ванной вышиб и к неручьевым притащил? Из-за каждой ерунды готов на стенку лезть. Что тут думать? Алена осеклась. И все же добавила упрямо, я ни в какого другого не верю. Напрасно. А Марина на лодочной станции осталась. Представляешь, домой уехала. Я когда назад пришла, лежат мои вещички, полотенце с сумкой, никто не польстился. Я ей потом высказала, она говорит, ко второму отделению в цирк надо было ехать. Алена вдруг замолчала, потом спросила жарким шептом. Ты думаешь, это она в парадном кричала? А ты как думаешь? Не знаю. Крик донесся сверху, не от входа. Я как раз по телефону в коридоре разговаривала. Серафима Ивановна может подтвердить. Прям мурашки по коже, забыть не могу. Ты сразу выскочила в парадное? Ну, нет. Серафима Ивановна дождалась, пока та халат надела. Мои уже спали. Мы с ней вышли, все тихо, только... Ну-ну. Словно бы ляск или стук, тихий-тихий, и еще, как будто свет мелькнул. Свет? Не свет, а... Алена задумалась в поисках слова. Луч. Лунный луч. Нет, не могу назвать. Тут соседи зашуршали, на лестницу повалили. Серафим Ивановна включила электричество. — Ты узнала голос? — спросил Егор напряженно. — Какой голос? — Жуткий вопль, так человек не кричит. Егор, что-то должно случиться. Не каркай. Я побежала. Пока. Он пошел по улице, куда глаза глядят. Лунный луч, красиво. Лунный луч, ляска ли стук. Что-то мягкое, летучее касается ноги. Так человек не кричит. Она права. Господи, Боже мой, за что? Почему я был так слеп? Гораздо раньше, гораздо раньше, когда две школьницы сидели на лавке под сиренью, а я в упор не видел, проходя с кем-то, с кем, неважно. Не было, Соня, у меня никаких женщин, никого не было, кроме тебя, потому что я никого не помню, кроме тебя. И никогда не смогу тебе об этом сказать. Никогда. Разве так может быть никогда? Он опомнился уже в троллейбусе далеко от мыльного переулка, куда меня несет. Безрадостный, бессолнечный день летел в окне, вяло висели листы лип, круглые клумба кровавых настурций влачила борьбу за существование в бензиновом чаду на маленькой площади, на которой троллейбусы делают круг. Однако и у меня застрял в памяти серебряный бор, где я не бывал с детства, точнее с отрочества далекого, кроткого, как бы не так, отрочество. Все не то, все переменилось. Асфальт, только сосны хороши по-прежнему, но меньше их стало, и весь бор необозримый. Казалось, можно обойти за... Нет, таинственный, по-другому... Егор углубился в переплетение тропок, клочья тумана висели меж кустами, здесь избушка на курьих ножках, в их детстве ее не было. Сонина полянка здесь где-то, и камень, под которым окровавленная одежда лежит. Ну, конечно, камень Раскольникова. Неповторим, таких совпадений не бывает, но кровь есть кровь, ее нужно спрятать вместе с одеждой, чтобы из док она, в конце концов, превратилась в землю, влагу, траву. Он сел в траву, влажную от ночной грозы, пахнувшую сырой землей. Достал из-за ремня джинсов охотничий нож чужеродный предмет, который вот уже почти сутки ощущал физически, если можно так выразиться, метафизически, который мешал жить. Зачем жить, если впереди нет ничего, кроме нечаянного, отчаянного удара и тоски? Как пишет Петр Васильевич, «грустью и тленом веет от этой истории». Но пока ничего криминального я в ней не вижу, а я вижу. Однако что-то нехорошее чувствую, недосказанность, странную поспешность, горячешность и ложь. Чудовищная ложь! Существование, которое невозможно поверить, как не верим мы в вурдалаков-оборотней. Хватит дожидаться улик и доказательств. Сейчас я приду к нему и подарю. Охотничий нож.